«Почему вы должны принять эту веру и предпочесть всем другим?» Сказал румфорд «Вы должны принять ее, потому что я, основатель этой религии, могу творить чудеса, а главы других церквей не могут». «Какие чудеса я могу творить?» «Я могу абсолютно точно предсказать, что ждет вас в будущем». Вслед затем румфорд предсказал 50 событий, которым предстоит свершиться до мельчайших подробностей. Эти предсказания были тщательно записаны всеми присутствующими. Стоит ли говорить, что все они одно за другим сбылись до мельчайших подробностей? Учение новой религии поначалу может показаться слишком сложным и непостижимым, — сказал румфорд, но с течением времени оно станет прекрасным и кристально ясным. Для начала, пока вам еще не все понятно, я расскажу вам притчу. Во время Ону случайность так подстроила событие, что младенец по имени Малаки Констант родился самым богатым ребенком на земле. В тот же день случайность подстроила событие так, что слепая бабуся наступила на роликовую доску на верхней площадке каменной лестницы. Лошадь полицейского наступила на обезьянку-шарманщика, отпущенный под честное слово грабитель банков нашел почтовую марку стоимостью в 900 долларов на дне сундука у себя дома на чердаке. Я вас спрашиваю, разве случайность — это перст Божий? Грумфорд поднял кверху указательный палец, просвечивающий, как чашечка лиморского фарфора. — Следующее мое пришествие к вам, братья, поверьте, — сказал он, — я расскажу вам притчу о людях, которые думают, что творят волю своего Господа Бога, а пока, чтобы лучше понять эту притчу... Постарайтесь прочесть все, что сможете достать, про испанскую инквизицию. «В следующий раз, когда я приду к вам, — сказал Румфорд, — я принесу вам Библию, исправленную и пересмотренную, чтобы придать ей новый смысл в современном мире. И я принесу вам краткую историю Марса, правдивую историю о святых которые отдали жизнь за то, чтобы на Земле воцарилось всемирное братство человечества, эта история и разобьет сердце всякого человеческого существа, у которого еще есть сердце, способное разбиться. Румфорд и его пес внезапно дематериализовались. В космическом корабле, летящем с Марса на Меркурий, В корабле, на борту которого были Дедёк и Босс, автоматический пилот-навигатор опять включил день. Это был рассвет на исходе той ночи, когда Дедёк сказал Бозу, что штука, которую Босс таскает в кармане, больше никому и никогда не причинит вреда. Дедёк спал на своей койке, сидя. Винтовка Маузера, заряженная со взведенным курком, лежала у него на коленях. Босс не спал. Он лежал на своей койке напротив дядька, у другой стенки каюты. Босс всю ночь не сомкнул глаз, и сейчас он мог, если бы захотел, обезоружить и убить дядька. Но босс рассудил что напарник нужен ему куда больше, чем средство заставлять людей делать то, что ему угодно. За эту ночь он, по правде говоря, перестал понимать, что именно ему угодно. Не знать одиночества, не знать страха — вот что решил босс самое главное в жизни и настоящий друг. Напарник тут нужнее всего на свете. В каюте раздался странный шелестящий звук, похожий на кашель. Это был смех. Смеялся босс. Озвучал этот смех так странно, потому что босс никогда прежде так не смеялся. Никогда не смеялся над тем, над чем смеялся сейчас. Он смеялся над тем, как он грандиозно влип.